Глава 16. Вернулся Шарик на удивление быстро. «Здесь тебя никто не искал. Ни из магов, ни из простецов. Людей поблизости не было лет 5. «Так это же замечательно!» — обрадовался я. «Сейчас припаркуемся где-нибудь около башни и начнем осваивать». Поскольку мои реплики были слышны и Серхио, то он сразу уточнил. «Припаркуемся?» «Место для повозки найдем», — пояснил я. «Любите вы, Дона Лехандра, бросаться странными словами. Я таких даже в стройсе не слышал». «Я смотрю, ты уже планы строишь», — буркнул Шарик. «Не все так просто. В подвале гнездо Дезмондов. Аж пять штук их там». Десмонды, это кто?» «Единственный из созданных тварей Сангрелара, которым удалось покинуть остров», — ответил Серхио. «Там их Лешка». Шарик говорит «да». «Точнее, им помогли покинуть», — поправил Шарик, недовольный, что кто-то ответил раньше него. «Хандра, не надо все проговаривать. Достаточно совета из нас двоих. Третий, как известно, лишний». «Это смотря где он лишний», — не согласился я. «Вопросах планирования вовсе нет. Серхио уж точно знает материковые реалии лучше нас с тобой. Ты у нас спец по магии по Сангрелару, а он по всему остальному». «Тоже мне спеца нашел в лице Серхио!» Недовольно пробурчал Шарик, которого в этот раз моя лесть ничуть не примирила с третьим в нашей команде. «Так что там с Десмондами?» Направил я его размышления в нужное русло. «Я правильно понимаю, что нужно их выкурить, прежде чем мы займем собственность?» «Малбесины! Им никакой дым не помеха, они не дышат!» Пренебрежительно бросил Шарик. «Не дышат, потому что мертвые?» Осторожно уточнил я. Что-то вертелось в памяти, связанное с этим названием, но вертелось из моего мира. Правильно! Эдкая псевдожизнь. Новые появляются путем обращения людей маткой, которой может стать любая особь, оставшаяся в одиночестве. Пола как такового у них нет. Есть матка и есть прислуживающие ей особи. Как я понимаю, эта псевдожизнь жрет жизнь обычную, чтобы продолжать существование. Правильно понимаешь. В основном они кровь высасывают, конечно, но бывает, жрут и печень сердцем. Это если нет в планах увеличения гнезда. Тогда и не жрут, и выпивают не до суха. Грубо говоря, мой дом пытаются отжать какие-то вампиры. Возможно, именно они и пробили стену на втором этаже, а вовсе не время или нападение на башню. «Днем Десмонда можно на клинок взять», — вставил свое слово Серхио. «Они сонные и малоподвижные». Ночью им луна дает дополнительные силы, поэтому в лунную ночь вообще без шансов. «Луна дает силы? Вот чушь чушистая!» — насмешливо проскрежетал Шарик. «Они солнечный свет плохо переносят. Он им глаза обжигает, а не вот это вот все. И то, если Дезмонд в возрасте, то ему уже и на солнечный свет наплевать. Там такая броня отрастает, что лучше для нее, тьфу!» «Чего они вообще боятся?» — спросил я. «Кроме солнца». «Чеснока, серебра, святой воды?» «Какой еще воды, Хандра? Ты что, на солнце перегрелся?» «Огня и честной стали», — ответил Серхио почти одновременно с ним. «Тогда заливаем в подвал что-нибудь горючее и закрываем крышкой». «Сдурел!» — взвился Шарик. «Мы же и башню нафиг сожжем, и головы будет не определить!» «При чем тут головы?» «Их в магистрат можно сдать и получить деньги», — пояснил Серхио. Подарану за штуку». Он прекрасно справлялся с пониманием направления беседы, слыша только мои реплики. «Вот!» — Шарик постучал лапкой по моей голове. «Дошло! Ты пять даранов хочешь выбросить!» «Трупам деньги не нужны», — заметил я. «Вы уверены, что мы с ними справимся?» «В подвале нет солнечного света. Я, как маг, круглый ноль. Их всего пять», — удивился Серхио. «Пять десмонтов. Днем. Нас два мечника. Почему бы и не уработать?» Мне вариант с поджиганием нравится куда больше. И безопаснее, и подвал сразу продезинфицируем. А головы сдавать — это себя лишний раз показывать. Не опасно? Нам в Дахене все равно придется появляться, — ответил Серхио. И лучше там себя сразу прилично зарекомендовать. К тому же у Десмонтов могут быть какие-никакие ценности, а мы их бездарно сожжем. — Вот! Серхио дело говорит! — неожиданно встал на его сторону Шарик. Опять же! Компонентов для зелий с них наберем. У нас пустые контейнеры есть. Как раз на такой случай брал. Мне не улыбалось лезть на рожон и вступать в открытое противостояние с пятеркой вампиров, пусть даже у них было что-то нужное мне для развития алхимии. Сжечь — это всегда надежнее и правильнее. Сожженный вампир к тебе больше не заявится никогда. Но прижимистость шарика вступила в комплот с домовитостью Серхио, который тоже выразил опасение, что, пытаясь сжечь десмонтов, мы непременно сожжем и все внутри башни. Будто там что-то могло остаться с такой дырой в стене. Дон Алехандро, их всего пять, и сейчас день. Их целых пять, и они владеют магией крови. Признаться под глазками Ками, уставившимися на меня с возмущением, мне стало весьма неприятно, и я почувствовал, что опять ляпнул какую-то дичь. «Какой-какой магии?» — ехидно спросил Шарик. Нет такого раздела, как магия крови. Но ты же сам говорил, что по крови можно много чего сделать. Это все относится к магии жизни, балбесина. Десмонты владеет внушением. Это магия разума. И днем она слаба. То есть у нормальных магов она хорошо работает и днем, но десмонты днем полусонные, поэтому и с магией перебои. Вот пять особей, владеющих магией внушения с клыками и жаждой крови. О да! Из клыков получается прекрасный катализатор. Мечтательно сказал шарик, потирая передними лапами. Спелись. Походу, придется лезть туда, хоть и не хочется. А не хочется, потому что опасно. Вампиры – существа непредсказуемые, быстрые и сильные. И красивые. Особенно вампирши. Правда, у них существенный недостаток – жажда крови. Но если заткнуть рот чем-нибудь плохо прогрызаемым или вообще зубы выбить, и они сразу становятся неопасными. «Может, отрубать головы не всем, а оставить самую красивую?» «Так, кажется, я думаю совсем не о том, о чем нужно думать перед битвой за свой дом. Беззубая вампирша разом теряет весь свой шарм, так что нет, не нужны они нам в хозяйстве. Нам камень хватает, от него хотя бы польза есть. Иногда». «Шарик, а не покусать ли их тебе для начала?» «Предложил я, рассчитывая получить хоть какое-то преимущество. У тебя яд пропадает». Хандра, они дохлые! Им мои укусы не повредят!» — презрительно бросил ками. «Да не бойся! Уработайте вы их, Серхео в два меча. Только поосторожнее, по зубам не бейте. Тогда они только в порошок пойдут, катализатор из них не выйдет. Не знаю, почему так, но клык должен быть целым. Остальное можно не жалеть». Он начал мечтать о том, куда потратят клыки Десмонтов, Я же плюнул и решил посоветоваться с Серхио как с лицом, заинтересованным куда больше с учетом того, что шарик в добывании ценных алхимических ингредиентов участвовать не собирается. «Да какие планы?» — удивился он. «В одну руку саблю, в другую — факел, и крошим их в капусту, пока они не пришли в себя. Главная скорость. Поехали, Дон Алехандро. Быстрее доберемся, быстрее головы сдадим». Лошадка, как будто почувствовав, что дорога подходит к концу, затрусила гораздо бодрее. Это она не учла вариант, что конец дороги может оказаться концом жизни. Или десмонты животных не пьют? Десмонты только на людей нападают? Поинтересовался я у Шарика. Только людей они обращают, а жрут всех, у кого есть теплая кровь, ответил он. Лягушку, например, не тронут, а крысу высосут за милую душу. Я тоже крысой подзакусил бы, особенно после того, как она провисит нужное время. Эх, Он транслировал явное осуждение. «Еще бы! Мы не дали ему заплести заднюю часть повозки и подвешивать туда добычу. Но, видит Всевышний, сделали мы это исключительно для того, чтобы пощадить его самолюбие, потому что с тех пор, как у нас появилась жирнянка, у шарика резко пропали шансы удачно поохотиться. Отобьем башню, выделим тебе уголок. Щедро пообещал я». «В самом деле...» А «Если отобьем, не жалко будет угла где-нибудь на чердаке. Не отобьем, выполнять обещания будет некому и не для кого. Если даже Серхио не боится вампиров, то мне это делать вообще должно быть стыдно». Но почему-то стыдно не было ни капельки. Я вспоминал смазанные тени нападавших вампиров из фильмов, и мне было очень неуютно. «Шарик, а что против них действует из магии?» «Из твоего, разве что огненный ручей». «Но пока ты его будешь создавать, успеешь уработать двоих клинком, так что смысла нет. Против десмонтов хороши чары по площадям», — мечтательно сказал он. «Но ты их когда еще будешь знать?» «Да и как хороши. Ингредиенты после них порчены». «А ты не боишься, что после десмонтов буду порченым я?» «Чего ты такой нытик?» «Если ты даже с жалкими десмонтами не справишься, то будет правильным, если Серхио унаследует все после нас» оптимистично, сказал Шарик. Тем временем мы подъехали к башне, и я, вспомнив, что Десмонты, твари-чародейские, подключил видение чародейской энергии. Силуэты обнаружились под землей и оказались, на удивление, мелкими. То ли у Десмонтов чародейская энергия была не везде, то ли... Шарик, мы что, детенышей будем урабатывать? Каких еще детенышей, балбесина? Десмондовских. да «Нужно было тебе бестиарий купить, когда возможность была, но кто знал, что у тебя в голове пустота?» «У Десмонтов не бывает детенышей!» «Не скрывая раздражение, сказал Шарик. «Мертвые, они понимаешь? А мертвые не размножаются нормальным способом, только через обращение разумных в себе подобных. При обращении часть материи теряется, остается примерно четверть, но от этого они милее и симпатичнее не становятся. Пара Десмонтов ночью гарантированно отправит тебя в могилу, понял?» Я кивнул и осмотрел на предмет чародейской энергии всю башню, но больше нигде ничего не светилось. Единственная опасность — где-то в подвале. Становилось понятным, почему и Серхио, и Шарик рассчитывали справиться своими силами. «Факелы бы сделать». Серхио оглянулся на повозку, прикидывая из чего. Но лишнего там ничего не было, поэтому я предложил. «Может, в башне чего найдем? Оно и гореть будет лучше». «А ведь точно, дон Алехандро!» — обрадовался Серхио, которому идея курочить собственное транспортное средство по душе не пришлась. «Пока мы до лёжки Дезмонтов не доберемся, то при свете можем ходить спокойно. Не совсем спокойно, конечно. Саблей на изготовку, ну а нападение узнаем заранее. К двери я все равно подходил с опаской. Дезмонты — твари мелкие и днем неактивные, но это по утверждению Шарика, сам я о них ничего не знал» шевеление вместе их скопления не наблюдалось если конечно они все обладают чародейской энергией с ключом пришлось повозиться и он и замок настолько проржавели что пришлось неоднократно смазывать маслом прежде чем раздался противный скрежет и ключ провернулся при попытке открыть дверь она просто выпала потому что дверные петли проржавели в хлам да уж проворчал серхю наследство то еще Зато гореть хорошо будет. Помещение внутри оказалось настолько заваленным всяким мусором, что было невозможно пройти, никуда не вляпавшись. Единственным плюсом в этом было то, что основу для факелов удалось найти без проблем. Серхио быстро соорудил 4 штуки, два на сейчас и два про запас, и мы пошли искать вход в логово Десмонтов, придавая себе уверенности горящими факелами. Шарик на всякий случай с моего плеча слез, чтобы ненароком не превратиться в жареного каме, но ценными советами мог уже делиться на расстоянии, так что на количестве его реплик это не сильно отразилось. Вход нашелся в помещении рядом с кухней. Когда-то это было продуктовый кладовой, и в стене обнаружилась на удивление целая дверь. Серхио посмотрел на меня, я кивнул, и он открыл врата ада. Врата ада — это не полчища дезмонтов, а амбре от их жизнедеятельности, сравнимое с тем, что делает толпа кошек, содержащаяся в маленькой однокомнатной квартире. Глаза сразу стали слезиться, а нос, слава Всевышнему, заложило. Но это не помешало увидеть каменную лестницу, ведущую в подвал. Факелы разогнали темноту, и я, наконец, разглядел Десмонтов. За детей их нельзя было принять даже издалека. Фигуры маленькие, но уродливые и непропорционально скособоченные. Сразу обращали внимание на себя огромные торчащие зубы и глаза, в которых горела жажда убийства. Прекрасный образ дополняли длиннющие ногти и сухая, практически мумифицированная кожа. Пожалуй, вампирам в фильмах Дезмонты совсем не конкуренты. И оставлять в живых даже самого красивого и даже с выбитыми зубами мы не будем. Бросились они на нас раньше, чем мы спустились с лестницы. И скорость была впечатляющей. Боюсь представить, какой она была бы ночью, если днем Десмонды считались медлительными». Слова Шарика о том, что несколько особей запросто могут загрызть одинокого мага, больше не казались преувеличением. «Я отбивался и факелом, и саблей, они лезли, размахивая когтями, и вопили в диапазоне, близком к ультразвуку, отчего зубы начинали ныть, а волосы поднимались дыбом. Возможно, это и была пресловутая магия внушения», потому что от этого звука хотелось все побросать и смыться. Когда это закончилось, я даже не сразу поверил. Застыл, насторожно прислушиваясь к звукам и ощупывая окружение на неучтенную чародейскую энергию. Из тех, кто валялся под нашими ногами, она утекала. В самом деле, сложно что-то сохранить в сосуде, если тот не просто стрещенный, а разбит в дребезге. На удивление, мы с Серхио не пострадали, если не считать дыры на моем камзоле. Правильно я сделал, что снял чародейскую мантию перед тем, как лезть в башню. Сейчас бы она висела на мне лентами. «Просил же, поаккуратнее зубами!» Раздалось привычное ворчание шарика. Ками спускаться не торопился, оглядывал поле битвы сверху. «Тащите падаль наружу, разделаем, а остатки сожжем!» «Они все дохлые», — уточнил я на всякий случай. Прикасаться к телам под ногами, из которых вытекала темная веская жидкость, не хотелось. «Хандра, они изначально были дохлые. А сейчас потеряли и то подобие жизни, что имели. Не тормозите, тащите их наверх. Нам еще ингредиенты собирать пока свежие». Я вспомнил, что в повозке в одном из ящиков лежали особо прочные алхимические перчатки, и сбегал за ними, принеся пару и Серхио, который времени не терял, осматривал подвал, зажимая нос. Вдвоем мы быстро вытащили из рубленных уродцев Выложили перед башней, и Шарик начал командовать, что и куда собирать. Зубы могли храниться просто так в мешочках, целые клыки выделяя отдельно, как настоящую драгоценность, а вот остальные пришлось распихивать по контейнерам, которые Шарик настоял купить в Кимике. Кровь и слюну упаковывать нам не доверил. Тщательно собирал сам, хотя первое уже начинало густеть, а последнее высыхать. Когда я ему на это указал, он мне ответил, чтобы я не расстраивался. «Сухое тоже соберем, пригодится». Так что я вздохнул с облегчением, когда Серхио забросил в мешок головы со вскрытыми. Мозги тоже оказались ценным ингредиентом, хотя было их там всего-навсего с мелкий грецкий орех, черепушками и выдранными зубами. «Сдать бы сразу», — сказал он, — «а то завоняются». «Разгрузим повозку и отвезешь», — предложил я. Я пока хлам из башни повытаскиваю и сожгу здесь все нахрен. «Нужно еще прикинуть, что купить!» — сполошился Шарик. «Чтобы не просто так лошадку гонять!» «Нам все покупать придется», — заметил я. «Ты видел, что там разбомблено все, что можно. Первым делом нужно дыру в стене заложить», — сказал Серхио. Каменчиков искать?» «Искать, разумеется». С энтузиазмом согласился я. «И лошадки нужно хотя бы на вес сделать». «Доски и инструменты», — прикинул Серхио. «Еще лопаты нужны и ведра», — припомнил Шарик. «Скажи ему». «Нам огород создавать надо!» Мне показалось, что больше всего его беспокоила жирнянка, которую он хотел убрать как можно дальше от себя. Но растения действительно надо было высаживать, поэтому я озадачил Серхио еще и садово-огородным инвентарем. Разгрузка много времени не заняла, и вскоре Серхио на повозке упилил до дохены, А я, вздохнув, отправился изучать подвал, чтобы вычистить там все после десмонтов».